Глава четвёртая. Мария Элисон нервничала, и это раздражало её, поскольку уже много лет она умудрялась избегать нервотрёпки и гордилась благоприобретённым самообладанием. Она научилась легко справляться с разнообразными трудностями и крайне редко попадала в неловкое положение. Такова одна из привилегий почтенного возраста. И виновата во всём была Кэролайн. Да, в нынешних неприятностях виновата именно Кэролайн. Угаразд же её выйти замуж за актёра. Похоже, она лишилась рассудка. Умом-то невестка никогда не блистала, но всё-таки проявила известное благоразумие, когда вышла замуж за Эдварда, единственного сына Марии. Бедный Эдвард. Как бы он расстроился, узнав, что, овдовев, его жена увлеклась театральным сбродом, да ещё и выскочила замуж за Лицидея, погодам годившегося ей почти в сыновья. Должно быть, она обезумела после смерти Эдварда. И вот самое снисходительное объяснение её поведения. Проблема в том, что она оказалась слишком слабой. Сама Мария не потеряла достоинства, когда умер отец Эдварда. Но Вети в Довелла, она примерно в таком же возрасте, но с другой стороны, Кэрлайн принадлежала уже к другому поколению и не обладала стальной твёрдостью характера. Что за человек этот Семиюэль, которого невестка вдруг так опрометчиво пригласила на чай? Очевидно, она написала записку и отправила посыльного в тот отель, где поселился в Лондоне этот странный мистер Эллисон, и он тут же прислал ответ что мол будет счастлив заглянуть к ним к 3 часам. А ведь он мог оказаться проходимцем. Кэролайн заявила, что он очарователен, однако её собственное замужество выразительно свидетельствовало о том, насколько можно доверять её суждениям. Одному Богу известно, что ещё могло очаровать её в последнее время. Естественно, из-за Швертхолла Марии приехала в дом Кэролайн со своей горничной Мейбл хоть такое малоутешительное удобство они могли ей позволить. Не разумеется, именно Мэйбл привела в порядок её лучшее чёрное платье, поскольку став вдовой, миссис Элисон подобно королеве последние четверть века отказывалась носить другие цвета. Горничная помогла ей одеться, почти не обращая внимания на непрерывный поток указаний и критических замечаний. Ну вот, всё прекрасно мы. Наконец сказала служанка: "Вы выглядите великолепно, прямо хоть на королевский приём". Старая дама хмыкнула, напоследок бросив пристальный взгляд в зеркало, поправила кружевной воротник и направилась к выходу из спальни. Каков же из себя этот таинственный Сэмюэл Эллисон. Конечно, Мария знала о первой женитьбе своего мужа. Она никогда не говорила об этом. Поскольку Кэролайн не следовало ничего знать, и вообще миссис Элисон ни с кем не хотелось обсуждать подробности прошлой жизни, но она не знала, что от того первого брака у Эдмунда остался сын. Сэмюэл легко мог оказаться самозванцем, но если он действительно очень похож на Эдварда, то вероятно, у него есть основания для претензий на родство, и она поймёт это с первого взгляда. Открыв дверь, Мария вышла на лестничную площадку. Нет никаких причин для беспокойства, даже если этот человек тот, за кого себя выдаёт. И если так, то она будет с ним приветлива, и дневной чай пройдёт в приятной обстановке. В конце концов, он всего лишь американец, и едва ли её сад что-то ответственный, если его не пожелают принять в обществе. Она могла принести извинения, прервать отношения и не приглашать его больше. Но если он очарователен, интересен или занятен, что же может быть лучше? Если же он самозванец, то она позвонит дворецкому, и тот немедленно выпроводит его. В этом нет ничего зазорного. У каждого есть родственники, ведущие себя недостойно. Такое бывает даже в лучших аристократических семьях. Миссис Элисон спустилась по лестнице и вошла в гостиную. Кэролайн стояла у окна, глядя на улицу. Услышав шаги старой дамы, она обернулась. Для своего возраста миссис Филдинг выглядела очень хорошо. Кто-то даже сказал бы, что великолепно, за исключением того, что не подобало бы зрелой даме так заливаться румянцем и сверкать глазами. Пора ей держаться более степенно, подумала её бывшая свекровь. И перестать заказывать такие яркие бордовые платья. Ты принарядилась, критически заметила пожилая леди. Он может подумать, что пришёл к ужину, а сейчас ещё лишь около 3 часов. Ну, если он взглянет на вас, то решит, что его ждут поминки, возразила Кэролайн. Вы оделись как на похороны. Мария Гордов скинула голову и застыла в величественной позе. Я вдовела. Как и ты. Вернее, ты могла считаться вдовой до того, как выскочила замуж за этого актёра. В отличие от тебя, я с уважением отношусь к тому, что приглашённый тобой гость очевидно является нашим родственником, а его брат умер, поэтому ты тоже могла бы надеть что-то более подходящее при скорбном случае. С этими словами она решительно заняла самое удобное кресло. Кэролайн внимательно посмотрела на неё. Вы никогда не говорили, что у вашего мужа была ещё одна семья. Старая дама отвела глаза. Тебя это совершенно не касалось, холодно бросила она. Его первая жена была. В какой-то веки Мария почувствовала сомнение. Смутные воспоминания пытались всплыть из глубины лет, но она отказывалась выпускать их на свободу. В общем, она сбежала. Её голос стал реше. Бросила его. Уехала с каким-то жалким авантюристом. Она солгала, но такую ложь было легче принять и понять. Естественно, мы не говорили об этом. Кому захочется вспоминать о неприятностях? Уже правдиво добавила миссис Элисон. Эдварду, возможно, захотелось бы узнать, что у него был сводный брат. На редкость кротко заметила Кэролайн. Никто этого не знал возразила старая дама более спокойным тоном это тоже была правда она понятия не имела что элис ждала ребёнка эдмунд не отпустил бы её так легко если бы знал лишиться сына совсем другое дело мария осторожно разжала руки они стали холодными и немного влажными от волнения давно забытые воспоминания разбередили её душу вызывая смутное страдание Ратвергнутое прошлое, давно скрытое за тёмным покровом забвения, уже не пронзало её обернувшейся тупой болью. Скорее бы кто-нибудь приехал, чтобы она перестала мучиться воспоминаниями. Ну вот, наконец-то подъехала карета. Шаги в прихожей, тихие голоса хвала Господу. Дверь открылась, и дворецкий объявил о приходе мистера Семеуэля Элисона. В гостиную вошёл высокий и хорошо сложённый мужчина, одетый по последней моде в костюм-тройку. Однако всего этого Мария почти не заметила. Она едва не задохнулась, увидев его лицо. Он так походил на её родного сына, что ощущение утраты обрушилось на пожилую женщину, причинив ей почти физическую боль. Не то что вы они с Эдвардом жили душа в душу, Имели одинаковые взгляды или делились секретами? Скорее, их объединяли узы многолетнего общения, личные воспоминания, сам тот факт, что когда-то она вынашивала его, и вдруг появляется его двойник, о существовании которого миссис Эллисон не подозревала до сегодняшнего утра. И у него такие же глаза, та же форма головы, те же манеры. Кэролайн обменялась с гостем приветствиями, и, не дав Марии прийти в себя, представила его ей. Он поклонился, улыбнулся и взглянул на старую даму с крайне заинтересованным выражением. «Здравствуйте, миссис Эллисон. Как любезно, что вы согласились принять меня почти без предуведомления. Но я так давно мечтал познакомиться с моими английскими родственниками, что просто не мог терзаться ожиданиями встречи еще несколько дней». "Здравствуйте, мистер Элисон", ответила Мария. Она с трудом произнесла эту фамилию, свою собственную фамилию, обращаясь к незнакомцу. "Надеюсь, ваше пребывание в Англии будет приятным", добавила пожилая леди. "А ну уже таково", заверил её гость, улыбнувшись, и становится всё приятнее с каждым днём. Мария заставила себя что-то вежливо ответить. После чего все трое устроились в креслах для лёгкого светского разговора о милых и безопасных пустяках. Однако разговор почти сразу принял иной оборот. Кэролайн задала несколько банальных вопросов о юности Семеуэля, а он принялся живо описывать им Нью-Йорк, где его мать сошла на берег после того, как пересекла Атлантику на корабле. "Одна?" изумлённо спросила Мария. "Как же она ухитрилась?" Возможно, этот вопрос прозвучал несколько бесцеремонно, и семейю люсомнившей в искренности сочувствия мог быть не расположен отвечать на него. О, множество народа прибыло туда в таких же обстоятельствах. Все помогали друг другу, как я говорил миссис Филдинг вчера вечером. Он взглянул на миссис Элисон с улыбкой. К тому же моя мать отличалась редкостной смелостью, и её не страшила никакая работа. Желая женщина едва слышала продолжение разговора. Её переполняли мысли об этой совершенно незнакомой ей женщине, которая была первой женой Эдмунда и вынашивая его ребёнка, сбежала в Америку совсем одна, как сказал Сэмюэл, не имея даже друга или помощника в том мире. Почему же она сбежала, если не ради любовника? Ответ на это маячил мрачной и отвратительной угрозой пока скрытой стеной времени, но она становилась всё тоньше, всё тоньше. И вы окончательно обосновались в Нью-Йорке? спросила Кэролайн. О нет, широко улыбнувшись, ответил Сэмюэл. Когда мне стукнуло 20, я решил отправиться на запад, просто посмотреть эти миры, вы понимаете, и бросил вашу бедную мать? С долей сарказма произнесла Мария. Это позволило ей вновь с призрачным удовольствием подумать именно о Бэллис. Первая жена Эдмунда заслужила такое обращение. О, поверьте мне, моя матушка к тому времени вполне могла сама позаботиться о себе, заверил Марию гость, поудобнее устраиваясь в кресле. Она создала чудное ателье по пошиву дамского платья, и на неё работали несколько девушек. Он обзавелась друзьями и общалась со множеством разных людей. Она скучала по мне, смею надеяться, но не возражала, когда я собрал чемодан и уехал сначала в Питтсбург, а потом перебрался в Иллинойс. Он продолжал чудесные описания великих равнин, которые протянулись к западу на тысячи миль до предгорий скалистых гор. Мария начала успокаиваться. В конце концов новый знакомый развлекал их, как и большинство мужчин, он любил быть в центре внимания. Но в отличие от большинства, мистер Эллисон имел явный дар остроумного и готового пошутить рассказчика. Кэролайн раскраснелась и почти не сводила с него глаз. Скоро все устроились за столом, где уже сервировали закуски к чаю. Всё оказалось не так уж плохо. Но потом вы вернулись в Нью-Йорк, спросила миссис Филдинг. Я вернулся на восток, когда заболела моя матушка, ответил ей Сэмюэл. Конечно, кивнула Кэролайн. Конечно. Естественно, вам хотелось позаботиться о ней. Она больше не выходила замуж. Странное выражение исказило черты гостьи, смесь жалости и чего-то, что могло быть гневом. Мария вздрогнула, причувствуя опасность. Рана она успокоилась. Ей хотелось придумать, как сгладить неделикатный вопрос своей невестке, но в голову не приходило ничего подходящего, и она побоялась усугубить неловкость. "Надеюсь, она благополучно выздоровела?" пылко произнесла Кэролайн. "Ведь тогда она была ещё довольно молодой". "О, да", с улыбкой откликнулся Элисон. "Слава богу, болезнь оказалась несерьёзной". Должно быть, вы были очень близки, мягко сказала миссис Филдинг. Вам пришлось так много пережить вместе. Лицо мужчины смягчилось, и его глаза осветились особой нежностью. "Да, близки", кивнул он. "Как бы мне ни хотелось отыскать английских родственников, я и не думал, что смогу уехать из Америки, пока она жива". Я никогда не знал человека, будь то мужчина или женщина, более храброго и волевого, способного следовать за своей мечтой, быть самим собой, чего бы это ни стоило. Кэролайн улыбнулась, излучая благодушие и почти сияние, словно его слова значили для неё очень много. О, такие стремления достойны этого, согласилась она, внимательно глядя на Сэмюэля. У ведь неуверенному в себе, исполненному сомнений и одинокому человеку бывает слишком трудно решиться на такой шаг, а порой бывает уже слишком поздно, когда осознаёшь, какова плата за подобные сомнения. Элисон взглянул на неё с явным одобрением. Точно она высказала ему основательный комплимент. "Я вижу, миссис Филдинг, что вы очень проницательны. Полагаю, вы бы могли понравиться ей, как и она вам". «Видимо, у вас с нею сходные желания». Мария оцепенела. «О чем он говорит? Эта особа покинула своего мужа и сбежала в Америку, а гость, похоже, считает ее образцом добродетели? Много ли он знает?» «Конечно, она не могла. Ни одна женщина не смогла бы». Холод затвердел внутри ее ледяной глыбой. Вернулись давние болезненные воспоминания. Острота событий давно ушедших лет проткнула покров забвения. Она должна была что-то предпринять, пока не стало слишком поздно. «Полагаю, вам довелось познать и бремя той несчастной войны?» — резко спросила старая леди. «Примечание. Имеется в виду гражданская война в США 1861-1865 годов. Конец примечания». «Должно быть, то были крайне печальные годы». «Едва ли стоит бередить те ужасные раны, миссис Эллисон», — печально произнес Сэмюэль. «Любая война ужасна, но страшнее всего та, что взрывает один народ, сталкивая друг с другом знакомых людей, возможно, братьев, отцов и сыновей. Такая ярость и ненависть порождает неприходящую горечь. Пожилая дама не поняла его, не захотела понять». Он быстро сообразил это, и выражение его лица изменилось. Ощущение трагедии смывает время, его сменяет глубокое сожаление и чёрный юмор, добавил Элисон. Затем он рассказал дамам о том, как сам воспринял те события. Иногда люди объединяют глупые предубеждения, произнёс Сэмюэл, резко понизив голос. Если вас когда-нибудь мутило от страха так, что судорогой сводило живот, то вы сможете понять такое чувство. Волна обжигающего жара прокатилась по телу Марии, и воспоминание всплыли в её мыслях как прилив, старые воспоминания, похороненные давным-давно. За жаром последовал холод, вызвавший такую дрожь, что точно она проглотила ледышку. Как посмел он заставить её так страдать? Как посмел явиться с того света и пробудить прошлое. Именно Карлайн нарушила напряжённое молчание и вернула бывшую свекровь в комфортабельную скромную гостиную с потёртой удобной мебелью и послеполуденным светом, льющимся из окон на ковёр. Вы говорите об этом с таким пылом, что и нам становится отчасти доступны ваши переживания, мягко произнесла она. Перевернув голову, Сэмюэл взглянул на неё и взволнованно подался вперёд, словно хотел коснуться её руки, но вовремя вспомнил, что это могут счесть неприлично фамильярным. Мария задумалась о том, женат ли он, а если нет, то почему. Но ей не хотелось больше задерживать его вопросами, как не хотелось и проявлять хоть какой-то интерес к его жизни. А как пережила войну ваша матушка? озабоченно спросила Кэролайн. Мимиси Сэлисон Е2 сдержалась, чтобы не ударить её. В лицо Саэмивиля озарилась кроткой улыбкой, почти преобразившей его. Впервые исчезла вдруг вся его самоуверенность, и на мгновение проявились черты весьма уязвимого человека. Их мог бы заметить только тот, кто сам глубоко пытался осмыслить собственные нужды и обрёл понимание того, что силу нужно черпать из другого источника. Марии захотелось поддержать нового знакомого, но она не смогла, опасаясь того, что он может сказать. «Моя матушка сама позаботилась о себе, мэм», — ответил Элисон, не сумев скрыть оттенка гордости за нее. «Я многих других так же». Она вела себя совершенно бесстрашно, не раздумывая, боролась за свои убеждения, и ее не волновало, выиграет она или проиграет. Он слегка вздернул подбородок. Анна научила меня бороться, и я знаю, как надо смотреть в лицо врагу, вне зависимости от собственных чувств или страха того, что цена будет слишком высокой. В худшие моменты жизни я частенько думал о том, как бы мне хотелось стать достойным её, и смею сказать, что я далеко не одинок в этом желании. Мария почувствовала, как страдание сдавливает её грудь точно железным обручем который уже невозможно будет разорвать. Будь проклят его приход. Будь проклята пригласившая его Кэролайн. Легко рассуждать о смелости и борьбе, когда цели сражения достойны уважения и всем понятны, когда не надо бояться, что ты можешь умереть от стыда. О чём он говорит? Неужели догадался или даже узнал? Пристально взглянув на обаятельное улыбающееся лицо гостя, Так похожего чертами на лицо её родного сына, пожилая дама попыталась прочесть его тайные мысли, но не смогла, а ей даже не к кому было обратиться за помощью, уж определённо не к Кэролайн. Бывшая невестка не должна узнать всего этого никогда. Они с Мари и так часто ссорились за долгие годы совместного житья, а с недавних пор стали конфликтовать ещё чаще. После того, как миссис Элисон заявила, что Кэрлайн поступила как полная идиотка, выйдя замуж за мужчину, моложе её лет на 15, и вместо того, чтобы жить как пристала почтенной вдове, это обязательно закончится трагедией, и бывшая свекровь так ей сказала. Сказала правду не больше и не меньше. Теперь же, если Кэрлайн узнает всю ту давно захороненную тайну, Их общение может вообще стать невыносимым, несовместимым с жизнью. Мария предпочла бы умереть и быть почтенно похороненной где-то, пусть даже рядом с Эдмундом. Вероятно, родственники там её и похоронят, ведь она уже высказала свои пожелания, а могла ли она сказать что-то иное? Но смерть не приходит по желанию человека. Уж это она успела отлично узнать. До старой леди доносился смутный гул продолжавшегося за столом разговора. Внезапно голоса прорезались, словно с банки, полной жужжащих мух, сняли крышку. «Сильно ли изменился Нью-Йорк после войны?» — спросила Кэролайн. С напряженным вниманием она слегка подалась вперед, и мягкий бордовый шелк ее платья натянулся на плечах. Ее лицо с необычной формой губ обладало живой индивидуальностью, И на нём прочитывались сильная воля и замечательный ум. Старая дама с самого начала сочла Кэролайн красивой, но давнее знакомство уже не позволяло ей так думать о бывшей невестке. Кроме того, красота удел юности не изменился невероятно, ответил Сэмюэл, и странное выражение исказило его черты. Теперь его прищуренные глаза лучились смехом, хотя губы искривились от печали и отвращения, порождённых волнующими воспоминаниями. Война расшатала жизненные устои, подобно вышечьей из берегов бурной реке. И мужчина продолжил живописать накатывающие на город волны возбуждения, насилия и коррупции. Он описывал события так увлекательно, что старая дама слушала невольно, завидуя ему. И с удовольствием ловя яркие моменты оживающей истории. Я уверен, миссис Элисон, что вы не могли бы даже представить состояние молодого человека, недавно пережившего страх и тяготы войны, хотя странные трагедии победы имели гораздо более горький привкус, чем кто-то из нас мог предвидеть, заявил Сэмюэл. Затем он перешёл от описания городской жизни к своим приключениям на западе. Я ещё не встречал в жизни таких прекрасных и отважных мужчин и женщин, какие заполняли фургоны и повозки в том караване, с полным восторгом произнёс гость. Любой нормальный человек разрыдался бы от уготованных им трудностей, но они даже не жаловались. Компания подобралась на редкость разношёрстная: немцы, итальянцы, шведы, французы, испанцы, ирландцы, русские, Но больше всего было столичных англичан. Я как раз попал в их отряд. Они толкали перед собой ручные тележки со скудными пожитками, рядом с ними шли женщины, некоторые несли детей, и все они направлялись в долину большого солёного озера. Одному Богу известно, сколько их умерло в дороге. "Да, моё воображение не столь сильно", тихо заметила Кэролайн. И мне не встречались такие отважные люди. Глядя на Сэмили, она вспоминала вчерашний вечер в театре, где царили совсем другие страсти. Перед её мысленным взором предстала залитая светом сцена, и Сесиль Антрим в ореоле блестящих волос, игравшая роль пылкой героини. Каждый её жест отражал полноту чувств и затаённого отчаяния. Ей хотелось гораздо больше того, что предоставляла обыденная жизнь. Осознавала ли эта страдалица, что такое просто борьба за выживание? Или сила этих чувств одинакова, и меняется только объект жажды? Неужели кто-то жаждет любви или собственной свободы, не скованной общественными ожиданиями, с той же неуистовостью, с какой другой храбрец стремится к вере или политической свободе? не отправляется в путь пешком по обширной и неведомой земле, населённой лишь чужим народом, который в свою очередь воспринимает его как посягателя на свою свободу. В Сицилии сражалась с консервативным и изысканным обществом, надеясь завоевать право свободно говорить о своих желаниях, и Кэролайн почувствовала исходящую от неё угрозу. Здесь, в гостиной, глядя на Сэмюэля и в полуха слушая его, она смогла признаться себе в этом. Миссис Эллисон привыкла к жизни, где не принято говорить о некоторых вещах. Так спокойнее существовали тайны, которые она не хотела знать или понимать, ни о других, ни о себе, и ей не хотелось думать, что затаенные чувства могут стать понятными другим. Такое понимание могло сделать её опасной беззащитной и крайне уязвимой. Антрим была отчаянно смела. Ни что, казалось, не в силах было напугать её так, чтобы она отступилась. И отчасти именно это так восхищало Джошуа, а кроме того, её красота, уникальная красота, не просто миловидность, а гораздо более мощная и страстная, бескомпромиссная в своей страсти. Лицо актрисы смотрелось красиво в любом ракурсе. Эти гармоничные сглаженные очертания, эти большие смелые глаза, и двигалась она с чарующей грациозностью. Рядом с нею миссис Филдинг чувствовала себя заурядной и старой, подобной серой моли рядом с яркокрылой бабочкой. И обиднее всего, что это ощущалось не только на внешнем или физическом уровне. Сисиль обладала духовной силой и отвагой сражаться за любые свои убеждения, а в Карлайн росла неуверенность в правоте или неправоте собственных мыслей. Ей хотелось согласиться с Джошуа в разговоре о несправедливости цензуры. Единственный путь к свободе и развитию, к простому равенству прав личностей, имевших разные убеждения, лежал через свободу выражения идей и постановки вопроса. Бость даже не деликатного. Ведь чтобы изменить законы, необходимо пробудить чувства людей и их сострадание к тем увлечениям и верованиям, которые они сами ещё не познали, так подсказывал Кэролайн разум. Но ещё глубже, вплетённую в канву её бытия, таилось твёрдое убеждение, что существуют вещи, о которых никогда не следует говорить, возможно, их даже лучше вовсе не знать. Была ли это трусость? Она почти не сомневалась, что именно так с презрением подумал бы Антрим, хотя едва ли её мнение имело важное значение. Ранить миссис Филдинг могло то, что подумает её муж. Мог ли он тоже осознать, какая пропасть разверзлась между ними, между душевной и умственной смелостью тех, кто достаточно силён, чтобы прямо взглянуть на любые жизненные проблемы? И тех, кто, подобно Кэролайн, предпочел бы остаться в безопасном покое, скрывающем и даже отвергающем наличие безобразных сущностей. Сэмюэл продолжал что-то говорить, но смотрел он при этом в основном на Кэролайн. Миссис Элисон сидела напряжённо, выпрямив спину, взгляд её тёмных глаз словно застыл, а углубившиеся морщины, казалось, свидетельствовали о том, что она старается подавить какую-то боль. Впервые миссис Филдинг задумалась, насколько хорошо эта старая дама знала первую миссис Элисон. Она явно могла быть осведомлена о существовании предшественницы в силу законных обстоятельств и, вероятно, также религиозных традиций. Какой же женщиной была мать Сэмеюэля, если сбежала от Эдмунда Элисона, сбежала из Англии и осмелилась одна, без родных и близких, пересечь Атлантику? С точки зрения общества такой поступок был катастрофой. В конце 20-х годов нынешнего века женщину, покинувшую мужа, считали в Англии преступницей, как бы он себя ни вёл и чего бы там ей не хотелось. Примечание. Речь идёт о XIX веке. Конец примечания. По закону, если бы муж решил обратиться в суд, он мог бы доставить её обратно силой. Но, по-видимому, Эдмунд Элисон не хотел этого. Вероятно, он даже обрадовался, освободившись от первой супруги. Хотя всё, о чём говорил Сэмюэл, свидетельствовало, что она была отличной матерью, и любовь к ней озаряла его лицо всякий раз, когда он вспоминал о ней. Вероятно, он ничего не знал об этих обстоятельствах, или, возможно, мать представила ему факты так, как сама понимала их, не открыв всей правды. Продолжая наблюдать за задумчивой Кэролайн Элисон, уже описывал своё недавнее путешествие на пароходе через Атлантику, прибытие в Ливерпуль и его последующее первое впечатление от Лондона. Глаза мужчины игриво поблёскивали, и хозяйка дома невольно улыбнулась ему в ответ. Общение с ним было на редкость приятным, и слушать его было истинным удовольствием. Он так много видел и вспоминал об этом так живо и воодушевленно. Однако миссис Филдинг не чувствовала опасности, как вчера в гримерной сесе Лянтрим. Жизнь научила ее понимать проявление благовоспитанности и дружелюбия, и с особой радостью она осознала, что, безусловно, нравится гостю. В его глазах, когда он смотрел на нее, искрилось восхищение, и она словно грелась в его лучах, растопивших холод ее внутренних страхов. Эллисон явно не считал ее занудной или консервативной в своих взглядах. С ним она не опасалась того, что отстала в восприятии смелых современных идей, а напротив убеждалась, что обладает живым проницательным умом, свойственным, как она для себя определяла, и периоду последней молодости. Не в этом ли корень всех ее страхов? не просто в проблемах утончённости мышления и внешней красоты, но и в возрастной разнице. Джошуа был моложе её на 17 лет, и одна лишь мысль о такой разнице бередила незаживающую рану. Возможно, старая свекровь с ее придирчивыми, все видящими глазами говорила верно, и Каролайн поступила глупо, так безрассудно влюбившись и выйдя замуж за мужчину, который был способен с легкостью рассмешить ее и растрогать до слез, но сам в итоге мог невольно счесть ее утомительно занудной, а самой болезненной могла стать его жалостливая преданность. «И, конечно, в театре мой знакомый сообщил о его знакомстве с миссис Филдинг», — говорил Сэмюэль. «Добавив, что до недавнего замужества она носила фамилию Эллисон. Представляете, как я обрадовался!» «Да нет, вы даже не можете представить», — поправился он. «У меня возникло удивительное ощущение, будто я вернулся к своим истокам, действительно вернулся на родину». Я рада, что вы сочли Лондон настолько привлекательным, довольно резко сказала Мария. Уверена, что ваши новые знакомые пожелают показать вам все его красоты: Тауэр, парки, вы покатаетесь по роттенро в Гайд-парке и, возможно, даже заглянете в Кью-гарденс. Здесь можно найти всё что угодно, не говоря уже о светских приёмах. К сожалению, теперь мы потеряли старые связи. Анна Иска сострельнула взглядом в Кэролайн и вновь посмотрела на Сэмеюля. Пожилая женщина вполне определённо намекнула ему, что пора и честь знать, причём выбранные ею выражения и интонации должны были ясно дать ему понять, что в ближайшем будущем он не может рассчитывать на новые визиты. Долг вежливости по отношению к родственникам был исчерпан. Миссис Филдинг испытала ярость и безрассудное разочарование. Чёрт бы побрал миссис Элисон. Она дарила вставшего с кресла Сэмюэлю сияющей улыбкой: "Огромное вам спасибо. Мы провели восхитительный и интересный день, и я его никогда не забуду", сердечно произнесла она. "Благодаря вам мы совершили путешествие в другой мир, не подвергаясь опасностям и трудностям реального странствия". Я понимаю, что вы должно быть повидали очень много удивительных мест, но надеюсь, что вы навестите нас снова. Мы можем предъявить к вам более обоснованные требования, поскольку состоим в родстве, и теперь не должны терять связь друг с другом. Не будь смешной. Мария, развернувшись, обожгла хозяйку дома взглядом. Мистер Элисон нанёс нам визит, и это лучшее, что мы могли бы ожидать от него. Мы же не думаем, что человеку, сражавшемуся на войне и покорявшему варваров, будет интересно распевать чаи в гостиной со старыми дамами. Я не оцениваю людей по возрасту, миссис Элисон, мгновенно парировал гость. Некоторые из наиболее интересных моих знакомых уже далеко за 70, и я мог бы остаться глупцом без их мудрейших мыслей. Молодёжь ошибочно полагает, что только ей присущи страсть или красота, Но я уже достаточно зрел, чтобы не впадать больше в подобные заблуждения. Надеюсь, вы пригласите меня вновь. Он взглянул на Кэролайн и развернулся. Его слова не требовали уточнений. Лицо миссис Элисон вытянулось. Она поджала губы и промолчала. Миссис Филдинг также встала и направилась к выходу, решив сгладить неловкость и вежливо проститься с Сэмюэлем в холле. Кстати, об очередном приглашении. Искренне заметила Анна: "Прошу вас считать, что вы у нас всегда желанный гость". Американец охотно поблагодарил её и, пожелав каждой из дам всего наилучшего, вышел на улицу. Когда Кэролайн вернулась в гостиную, горничная сообщила ей, что старая леди удалилась в свою комнату. Оттуда она не выходила целый вечер и даже не передавала никаких просьб или распоряжений.